убегает ты в розовой панаме Собака лает И дети смотрят Как мы несемся И дети видят Как мы трясемся В траве кузнечик Сожрал лягушку Кощей бессмертный Крути педали, вся земля твоя Я точно уверен, ты знаешь дорогу Крути педали, будь ближе, ближе велосипед, велосипед, велосипед, велосипед Велосипед, велосипед Весна приходит, четвертый мир И столько мыслей И все невесец И столько песен Поется сразу И вынос мозга! Вся земля твоя, я точно уверен, ты знаешь дорогу. Крути педали, будь ближе ко Велосипед — это подарок мудрого чая. Крути педали. Чай интереснее, а мы оставим Наш швеле в поле и предадимся Плотской любови родятся дети И вырастая, поймут, наверное, Что жизнь простая, что есть две вещи Главнее главных, и будут жить легче